Серые и унылые улицы постепенно стали оживать, медленно пробуждаясь от сна. Засветились витрины больших и малых магазинов, освещая многообразие выставленных в них товаров, завлекая своим великолепием случайных прохожих. Ударили неоновой волной огни отелей. Яркий свет загорелся и на 12 этаже одного из гигантских небоскребов, которыми так славится Нью-Йорк. По коридору этажа быстро шли люди, направляясь к лифту, расположенному в левом крыле здания. Прямо у лифта, в самом конце коридора, большие стеклянные двери. Опытный глаз мог без труда различить тяжелые пули непробиваемые двери, специально изготовленные для банков. По обе стороны дверей сидели дежурные. Пристально изучив удостоверение, приняв специальные карточки у входящих, висевших у них на лацкане пиджаков, дежурные молча пропускали их к лифту. Через 10 минут этаж был пуст. Специальные камеры, установленные в разных концах, бесшумно фиксировали пустой коридор. Почти рядом с дежурными находилась комната номер 1202. Обилие аппаратуры и всевозможных приборов в ней создавали иллюзию информационного или вычислительного центра. За центральным пультом удобно расположился мужчина лет 40, чуть выше среднего роста, плотный, уже начинающий лысеть, с тяжелым подбородком и резкими волевыми чертами лица. По левую сторону от него сидел напарник, лет на 10 моложе, Высокий, загорелый, темноволосый, с правильными, тонко очерченными чертами лица, он, отхлебывая кофе, что-то записывал в открытый перед ним журнал. «Дверь отворилась». «Я ухожу, Чарльз», — послышалось с порога. «Уже?» — Чарльз пообернулся к двери. «Я думал, ты сегодня задержишься, Вальтер». «Там Анна и Антонио, они справятся». Осталось обработать последние данные. Через полчаса все будет готово. Да, совсем забыл. Там еще в последней лаборатории сидит Эдстрем. Я к нему заходил. Он опять увлечен каким-то делом. «Виктор, запроси, не остался ли еще кто-нибудь на этаже?» Обратился Чарльз к своему напарнику. Тот нажал на кнопку, вызывая дежурного. «Говорит, Осенов. «Кто остался на этаже?» «Только что к вам вошел Вальтер Вальеров. В его лаборатории работают Анна Фрост и Антонио Перес. В соседний Карл Эдстром. Больше никого на этаже нет, сэр». «Эдстром предупредил вас, что задержится?» «Нет, мистер Асенов», — ответил дежурный. «Соединись с Эдстромом», — посоветовал Чарльз и узнай, до каких пор он будет нарушать наши правила. Это уже без меня. Обещал сегодня же не быть дома пораньше. Всего хорошего, Чарльз. До свидания, мистер Асенов. Вальтер шагнул к дверям. Будь здоров, Вальтер. Привет, Инги. Я, может, заеду к вам завтра. Поздравь ее. У вас ведь сегодня юбилей, 20 лет. И как только ты все помнишь, Чарльз удивился Вальтер. «Окей, заезжай завтра. Мы тебя будем ждать. Кстати, завтра мы и собираемся отмечать эту дату официально. А сегодня махнем с Ингой за город». Вальтер вышел, плотно притворив двери. Камера проследовала за тем, как он дошел до конца коридора, показал удостоверение, отцепил карточку и только потом вышел. Стеклянные створки дверей автоматически сомкнулись. Второй дежурный также придирчиво проверил документы Вальрофа и лишь затем вызвал лифт. «Господин Эдстрон уже третий раз вызывал в микрофон Асенов». Наконец раздался нетерпеливый голос. «Я слушаю. До каких пор вы будете нарушать инструкцию?» «А, это вы, господин Асенов. Дежурите сегодня с Чарльзом?» «Мой привет мистеру Деверсону! Я уже заканчиваю. Через пять минут ухожу!» Виктор недовольно щелкнул переключателем. «Он всегда так. Если ему не напомнить, может просидеть до утра», — заметил Чарльз.